Глава шестая. Итак, всё на свет. В 30 лет Евгения не испытала ещё ни одной радости. Скучные и вялые годы её юности протекли в сообществе матери, бедной, никем не понятой страдальца. С радостью покидая земную жизнь, покойница жалела только дочь свою, предугадывая ей годы мучений и горестей. Смерть матери оставила неизгладимые воспоминания в сердце Евгении. Любовь её, первая, единственная любовь, отравила сердце её и наполнила его беспредельной грустью. Её милый явился перед ней на несколько дней. Два поцелуя, данные украдкой, скрепили обеты любви. Потом он уехал далеко, на край света. Наконец эта любовь, проклятая отцом Евгенией, стоившая ей незабвенной матери, томило, тяготило сердце её одной болью и горечью, а в будущем едва блестала отдалённою шаткою надеждою. Евгения устремилась к любви всеми силами своего сердца, и это сердце утомилось без взаимности.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 Любовь, как уверяло сердце её, существовала и в вечности. И 7 лет, 7 лет любви заняли всю её жизнь, все надежды, все стремления. Не 20 миллионов, оставленных отцом её, были её сокровищами, но медальон Шарля но два портрета висевшие над её постелью, но бриллианты и золотые вещи его, выкупленные у отца, и теперь горделиво блеставшие в великолепном ящике. Наконец, напёрсток покойницы матери, подаренный Шарлем. И каждый день садилась Евгения за работу, за нескончаемую работу свою, только для того, чтобы поддержать на пальцах этот напёрсток.